Глава 3 Сьюзан Ньюман, мать погибшего, жила у самой Кондон-Сквер. На площади Кондон-Сквер стояла большая статуя генерала Ричарда Джозефа Кондона, которая должна была напоминать суетным горожанам, что во времена гражданской войны здесь проживал столь блестящий, остроумный и отважный офицер. Теперь статуя была уделана голубиным пометом, Но тем не менее лицо генерала по-прежнему сияло улыбкой во всем своем бронзовом великолепии, вызывая ответные улыбки прохожих, которым случалось поднять голову и посмотреть ему в лицо. К сожалению, в этом городе прохожие редко поднимали голову. Они предпочитали смотреть себе под ноги, чтобы не вляпаться в подарочек от одного из представителей многочисленного собачьего поголовья. Карелла остановил машину в двух кварталах от того дома, адрес которого дала н Детективы прошли мимо статуи, улыбнулись генералу, свернули за угол и нашли дом номер 12 по улице Шарлот-Террас. Швейцар попросил их представиться, позвонил наверх и сообщил миссис Ньюмен, что внизу в вестибюле ждут господа Карелла и Клинг. Выслушал ответ и сказал детективам, что они могут пройти наверх. Им нужна квартира 3Е. Миссис Ньюман была сильно за 60. Она носила длинный свободный халат, который должен был скрывать ее полноту. Карелла прикинул, что роста в ней примерно 5 футов 3 дюйма. Морщинистое, как печеное яблоко лицо. Аккуратно прибранные седые волосы. На щеках и предплечьях, выступавших из рукавов халата, были толстые жировые складки. Она сказала им по телефону, что ее невестка вернется из похоронного бюро к четырем. Они пришли в четверть пятого. Миссис Ньюман извинилась и сказала, что Энн только что позвонила и сообщила, что задерживается. Глаза у нее опухли и покраснели, видно, она только что плакала. «Мы его завтра хороним, понимаете ли», — сказала она. «Энн занимается похоронами». Она достала из единственного кармана халата платок и вытерла глаза, на которых вновь выступили слезы. «Миссис Ньюман», — сказал Карелл, — «мы понимаем, как вам должно быть тяжело. Я должен извиниться за то, что мы беспокоим вас в такое время». «Ничего, ничего», — сказала миссис Ньюман. «Я понимаю, это ваша работа». «Ничего, если мы зададим вам несколько вопросов». «Да-да, мы ведь говорили об этом по телефону». «Я ценю ваше великодушие», — сказал Карелла. «Миссис Ньюман, ваша невестка сказала нам, что она уехала в Калифорнию 1 августа. Это так?» «Да». «Она говорила так что разговаривала с вашим сыном во вторник вечером. «Об этом я ничего не знаю, извините». «Я хотел бы знать, разговаривали ли вы с ним на этой неделе?» «Нет». «Он вам звонил время от времени?» «Да, раза два в месяц». «Миссис Ньюман, когда вы разговаривали с ним в последний раз?» «Точно не помню, наверное, пару недель тому назад». С ним все было в порядке? — Ну, он... — Да. — Видите ли, мой сын был алкоголиком. — Да, это нам известно. — И когда он звонил... — Понимаете, обычно он звонил мне, когда напивался. — Был ли он пьян, когда вы разговаривали с ним в последний раз? — Да. — И о чем вы с ним разговаривали? — Как обычно. — А именно... «О его отце. Джерри обычно напивался, а потом звонил мне и говорил об отце. Она помолчала. «Мой муж умер два года назад. от Отчего?» «Он... Он убил себя. Покончил жизнь самоубийством». «Я вам сочувствую», — сказал Карелла. Миссис Ньюман посмотрела на него, кивнула и снова промокнула глаза платочком. «И ваш сын обычно говорил именно об этом, когда...» «Да, видите ли, это он его нашел, Джерри. Я тогда работала. Я по профессии сиделка. Только в этом году ушла на пенсию. В тот вечер, когда... Когда это произошло, у меня было ночное дежурство. Я была в больнице. Джерри зашел к нам. Видите ли, они с отцом были очень близки». И когда он позвонил и никто не открыл, Джерри сразу заподозрил, что что-то неладным. Он очень встревожился. Видите ли, мой муж был художник, абстрактный экспрессионист, очень известный, Лоуренс Ньюман. Он обычно работал дома, в квартире на Джефферсон-авеню, где мы тогда жили. У него была мастерская с большими окнами на северную сторону. И когда Джерри позвонил... А никто не открыл. Он... Он сразу подумал, что что-то произошло. Он попросил швейцара открыть дверь запасным ключом. Вошел и увидел отца. А как он покончил жизнь самоубийством, миссис Ньюман? Застрелился из пистолета. Вставил дуло себе в рот и... испустил курок прямо в мастерской, где он работал. «Сочувствую вам». «Снова сказал Карелла. Я все время просила его избавиться от этого пистолета. Но он говорил, что в городе без пистолета нельзя. Это необходимо, чтобы выжить. Я в это не верю, мистер... Мистер Карелла, да? Да, Карелла. Я не верю в то, что людям нужно оружие. Если кто-то держит дома пистолет, значит, он собирается им воспользоваться. Верно ведь?» «либо против кого-то другого?» «Судя по нашему опыту, да», — сказал Карелла. «Я где-то читала, еще до того, как Ларри покончил с собой. Я использовала это как аргумент в споре, когда пыталась убедить его избавиться от оружия. Я читала, что очень многие люди, хранящие оружие, рано или поздно используют его против себя. Это правда?» Да. Процент застрелившихся среди самоубийц очень высок. Я ему говорила. Но он, конечно, и слушать не хотел. Сказал, что надо быть готовым к самозащите. «От кого?» — спрашивала я. «От диких индейцев, что ли?» «На нашем острове больше нет диких индейцев, джентльмены. Единственные дикари — это мы сами». Она глубоко вздохнула и продолжала. Не надо было оставлять его одного в тот вечер. Он работал над одной особенно сложной картиной и никак не мог найти нужного решения. Он ее раз десять переписывал, но она ему все равно не нравилась. И когда я в последний раз попрощалась с ним, он тоже работал над этой картиной. Я ему сказала, что картина замечательная, но я видела, что он мне не поверил. Она снова вздохнула и отвернулась, глядя в окно, откуда открывался великолепный вид на реку Дикс и мосты через нее. И, наконец, он нашел выход в этой мастерской, залитой лучами заходящего солнца, ставил дуло в рот и спустил курок. Она судорожно вздохнула. «Мой сын Джерри был ужасно потрясен всем этим». Тогда-то он и начал пить, после того, как его отец лишил себя жизни. «Вы сказали, это было два года назад?» «Да, два года назад, 12 мая. Я этот день запомню на всю оставшуюся жизнь. И когда ваш сын вам позвонил...» «Да, именно об этом он и говорил. Конечно, он был пьян. Он почти все время был пьян. Он говорил о своем отце...» Заново переживал тот майский вечер, когда он вошел в мастерскую и нашел его. Она снова отвернулась. Карелла ждал. Клинк уставился в пол. «Простите, все это еще слишком болезненно. Я уже стара, но я помню, что это такое — любить кого-то больше жизни. А теперь это, Джерри, почти так же». Она покачала головой и снова прижала платок к глазам. «Простите, миссис Ньюман, не говорил ли ваш сын о том, что замышляет самоубийством?» «Разве они об этом говорят?» — спросила она. «Разве мой муж говорил об этом?» «Люди впадают в депрессию, но это нормально. Если они загоняют все свои проблемы внутрь, как можно догадаться, что они замышляют?» «Вы понимаете, какую боль должен испытывать человек, если он думает о том, чтобы лишить себя жизни? Я просто представить не могу такого страдания. Воля к жизни — такое сильное чувство, что просто нельзя себе представить, чтобы человек...» Она снова покачала головой. «Это немыслимо». «Вы думаете, ваш сын совершил самоубийство, миссис Ньюман?» «Я не знаю, что думать». Вы не знаете, были ли у него враги? Он об этом никогда не говорил. Если бы ему кто-то угрожал по телефону, или он получил письма с угрозами, вы бы об этом знали? Об этом вам лучше спросить у Энн. Какие у них были отношения? Достаточно хорошие, принимая во внимание, что? Его пьянство. Это, конечно, серьезная проблема. Но они очень любили друг друга, когда поженились. У Джерри это был второй брак, знаете ли. И, по-моему, Энн держалась безупречно, принимая во внимание обстоятельства. На самом деле эти два года она вела себя как святая. Я очень люблю эту девушку. А как насчет первой жены вашего сына? Джессика Герцог, так кажется. Да, это ее девичья фамилия. Вы видели с ней после их развода? Нет, она вообще-то довольно славная женщина, и я не имею ничего против того, чтобы продолжать поддерживать с ней отношения. Но в случае развода люди обычно поддерживают свою плоть и кровь, и, ну, в общем, к сожалению, мы с ней больше не общаемся. На самом деле жалко. А миссис Ньюман Насколько я понимаю, у вас есть еще один сын. Да, Джонатан. Он живет в Сан-Франциско, верно? Да. Они с Джерри были в хороших отношениях. Да, насколько они вообще могли поддерживать отношения на таком расстоянии? Она посмотрела Карелли прямо в глаза и спросила. Простите, мистер Карелла, но... «Вы действительно подозреваете, что моего сына могли убить?» «В любом случае насильственной смерти, то есть вызванной неестественными причинами, мы обязаны рассматривать все версии», — ответил он. «Понимаю». «Мама», — послышалась из прихожей. Все трое обернулись. эна вынимала ключ из замочной скважины входной двери. На ней была курточка в черно-белую полоску поверх белой водолазки и черной юбки. Эн, как и вчера, выглядела удивительно свежей. Корелла про себя позавидовал обмену веществ, который, казалось, делал ее неуязвимой для жары. Она положила ключи на столик в прихожей, вошла в гостиную и протянула руку детективам.